ведь так и должно быть, много ли надо людям. Очень хотелось Едыгею, чтобы позабылись все невзгоды куттыбаевыми, чтобы сумели они укрепиться, приспособиться к их бранлинской жизни, коли другого выбора не предстояло. Лестно было так же Едыгею, что абуталип Сидел рядом, касаясь плечом его плеча, зная, что на Едыгея можно положиться и что они хорошо понимают друг друга без лишних слов, не затрагивая в суете болезненные темы, о которых не стоило походя говорить. Ценил Едыгей в Абуталипе ум, сдержанность, но больше всего привязанность к семье, ради которой жил Абуталип,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 и есть никчемный. Вот и думалось тогда по пути Едыгею, когда они вместе ехали за арбузами да дынями на Кумбель, что, ежели нет лучшего выхода, то стоит Абуталибу Куттыбаеву обосноваться как следует в Баранлы Буранном, хозяйство налаживать свое, скотом обзавестись и поднимать сыновей среди саразеков, как сможет и сколько сможет». Правда, учить уму-разуму он его не стал, но понял из разговора, что и Абуталиб к тому склонен, что есть такое намерение. Интересовался он, как картошкой запастись, где валенки купить на зиму жене да детям, сам, мол, в сапогах похожу, да еще расспрашивал, есть ли библиотека в Кумбеле и дают ли книги на разъезды для пользования».